Fейерверк любви, фейерверк мечты Расцветет и все равно падет История третья. Сверчок. Глава 1 «А давайте рванем сегодня к сосне с вырванными корнями!» Гнавший впереди всех на великий Сверчок повернул назад свою большую голову всю в поту. «Томиоко! Ты же не видел еще? Сосну с корнями!» Я покачал головой, и Сверчок расплылся в улыбке. «Отлично! Тогда я тебе ее покажу!» Мы ехали один за другим по широкой дороге, ближе к обочине. Впереди Сверчок, потом я, Камиму, Симому и Журавль. Камиму сокращенно от Камимура, а Симому — от Симомура. Говорят, такие фамилии часто встречаются в этих местах, но я пока никого не встречал, кроме них двоих. Журавль — Цуру, от Цуруя. Но почему Сверчка так прозвали, я не знал. Я переехал сюда весной всего лишь три с половиной месяца назад и был в четвертом классе. А сосна-то с корнями, — начал говорить я, но журавль, ехавший позади всех, перебил меня. Чего ж не поехать? Только деньги, как делить будем? Наверное, под деньгами он имел в виду монетки, которые кидали к корням сосны. Если ехать прямо по проспекту, то по правую руку виднеется полога гора Тамби. На полпути к ее вершине росла сосна с корнями. Её так прозвали из-за того, что корни у неё раскорячились, будто поднимали с собой ствол. В широко раскрытую полость взрослые кидали монетки — одну йену, пять, десять, а иногда, изредка, сто йен. Когда жил в Токио, я видел, что в фонтане парка на дне лежит много мелких монет. Наверное, и у сосны что-то похожее. «Деньги, если будут, отдадим Томиоке. Он впервые там», — сказал Сверчок и улыбнулся, будто на показ. «Да мне деньги не...» «Перестань! Все тебе отдадим! Мы сто раз уже поровну делили!» Седло дамского велосипеда-сверчка было опущено почти в самую нижнюю позицию. Для ученика четвертого класса начальной школы сверчок был крупным парнишкой, но ну, наверное, его мать была еще крупнее, поэтому, не опустив седло, он не смог бы кататься. Мы же все ездили на велосипедах, подходивших нам по размеру. Своего велосипеда, пожалуй, не было только у сверчка, если считать его одноклассников, хотя их было немного. Но никто над ним не подшучивал. Правда, не потому, что все по-доброму относились к нему. «Да мы никогда поровну не делили». «Ага». Камиму и Симому перешептывались, а Сверчок тут же нажал на тормоз маминого велика. Мы ехали позади него и поспешно затормозили. Колеса заскользили по земле, и велосипеды легонько столкнулись. Сверчок обернулся, и его лицо показалось еще крупнее, чем обычно. «Чего вы там шепчетесь?» «Ты всегда больше всех себе берешь», — сказал Камиму, резко подавшись назад. «Так никто из вас не против?» «Ну, ты зачастую вообще не делишься». «А чего вы только сейчас мне об этом говорите?» Сверчок, в общем-то, никому не угрожал. По его лицу было видно, что он искренне удивлен. Но он был крупного телосложения, руки и ноги полные, говорил басом, когда у нас ни у кого голос еще не ломался, так что любое выражение его лица выглядело очень весомо. А Камиму и Симому были такими же коротышками, как и я сам. «Ладно, проехали», — пробормотал Камиму, отводя взгляд, и Симому легонько кивнул. Сверчок приблизил к ним лицо и уточнил с выражением искреннего сомнения на лице. «Точно все хорошо. За эти три с половиной месяца такое часто случалось», Поэтому я молчал, делая вид, что чувствую себя неловко, а на самом деле думая о другом. Как бы мне отделаться от поездки к сосне с корнями? Не то, чтобы мне не хотелось посмотреть на нее. Говорили, что она напоминает стоящего осьминога, поднимая толстый ствол своими переплетенными корнями. Но по пути к горе Тамби нужно долго ехать прямо по широкой дороге, повернуть направо и перебраться через реку Осака. А туда мне не хотелось. Не хотелось видеть цветы, которые дедушка и бабушка приносили в память об отце. «Какой смысл вспоминать то, что было раньше? То и это...» Журавль достал носовой платок, вытер шею, аккуратненько сложил его и отправил обратно в карман. Шея у журавля была длинная и тонкая. Может, это бросалось в глаза еще из-за его прозвища. И ноги очень длинные. Он был где-то одного роста со сверчком. «С чего бы, Ками и Симо, на тебя обижаться?» Если уж решили ехать, то поехали скорее. До сосны с корнями пипец сколько добираться. — Это точно. Поехали. но ну, а сегодня, если увидите мелочь, не хватайте ее себе, договорились? тамиока в первый раз, так что все отдадим ему, ладно? — Да я не хочу туда. В ответ на мои слова Сверчок открыл рот, дернув квадратным подбородком. Я оглянулся, бросил взгляд на остальных. Все они нахмурились, будто говоря, нечего нам тут проблемы создавать. «Устанем ну, на великах в гору тащиться». Я соврал. Настоящую причину мне раскрывать не хотелось. Некоторое время все молчали. Слышно было только, как стрекочут цикады. Казалось, эта троица, Журавль, Ками и Симо, застыла в стойке, приготовившись к реакции сверчка — В следующее мгновение сверчок захохотал так, что еще немного, и лопнет на глазах у всех. «Ну ты даешь-то, Миока!» Он вытянул руку, схватил меня за футболку и закатал ее. За эти три с половиной месяца у меня загорели лицо и руки, но живот был совсем белый. «Дорога вверх по склону Тамби и впрямь не сахар. Тогда это... Давайте куда-нибудь в другое место поедем. Например, как вам? Ну, мы там в прошлом году были». «Там, где много этих... красных... как их называют-то?» «Емо?» «Емо. Китайский дикий персик». «Точно! Емо!» «Томиока! Поехали Емо смотреть!» Что это за Емо такое, я и понятия не имел, но согласился, лишь бы не ехать к сосне с корнями. Сверчок тут же принялся крутить педали маминого велика. Его прямые плечи бросались в глаза, он быстро удалялся из поля зрения — оставшиеся троица одновременно вздохнула, и журавль высказал усталым голосом. «Опять туда тащиться!» Я хотел поехать вслед за сверчком, но педали у меня не крутились. Я оглянулся. Камиму справа, а Симому слева тянули мой велосипед за багажник. Журавль из-за их спин сказал. «Ты просто в новинку для него». Я эту фразу проигнорировал и изо всех сил стал крутить педали, продвигаясь вперед. Камиму и Симому надоело, и они отпустили багажник. Ехать стало легко. Я задумался. Все слушались Сверчка, как будто им отдавал приказы какой-то крутой чувак. И в школе, и после уроков. Причина этого, наверное, в том, что никому не хотелось заморачиваться. И его боялись. Честно говоря, Сверчок умом не блистал. Не продумывал хотя бы на один шаг вперед и тут же начинал злиться, если ему что-то не нравилось. Учился он настолько плохо, что даже трудно было в это поверить. Когда Камиму посмеялся в шутку над его результатами за контрольную, Сверчок покраснел и пихнул его так, что тот свалился на пол вместе с партой. После этого Камиму отвели в медпункт, а Сверчка — к директору. С нормальной точки зрения хуже некуда иметь таких одноклассников в началке, куда ты попадаешь как новенький. Но я никаких чувств не испытывал. Мне было все равно, покровительствует мне сверчок или нет, и даже если однажды он наорал бы на меня и побил, меня бы это наверняка совсем не тронуло. С тех пор, как моя мать ушла из нашего дома в Токио, половина чувств покинула меня, а когда год назад умер отец, меня покинула вторая половина. Иногда я хотел, чтобы так же пропали воспоминания о матери и отце, но мне не хотелось, чтобы каждый из них снова исчез. Глава 2. Мы добрались до холма, который был гораздо ближе горы Тамби. Загадочный ему оказался красными круглыми плодами, висящими на деревьях. «Вкусные они, без дураков!» — настаивал сверчок, и журавль, Камиму и Симому кивнули, немного улыбнувшись. Сверчок поставил велик на подножку и зашагал вверх по склону своей походкой в развалочку. Деревья с большим количеством ярко-красных плодов находились на вершине холма, раскинув свои ветви. Вокруг было еще некоторое количество деревьев, но они, похоже, относились к другому виду. «Я буду поднимать вас по очереди!» Стоя под деревом с емо, сверчок подхватил меня за подмышки и поднял. Обе мои ноги болтались в воздухе, а огромные ветви дерева приблизились к моему лицу. Я схватился за них, сел на корточке, И цикада, сидевшая на ветке, свистнула и улетела. «Отпускаю! Можно, да? Все в порядке!» Я лег животом на ветку, тем самым опустив ее, и одну ногу перекинул через нее. Ветер задувал через воротник футболки и выходил со стороны живота. За холмом простирался пейзаж, полный зелени. По левую руку располагалась гора Тамби более сложного оттенка. А если посмотреть еще в сторону, то можно увидеть тот мост. Поэтому я спешно отвернулся. За это время сверчок успел закинуть на другие ветви дерева Камиму и Симому. Журавль отказался от помощи, заверив, что залезет сам. Но в результате так и не смог и сказал, что будет собирать внизу плоды, которые мы будем ему скидывать. — А, хорошо, тогда на дереве лопать не будем. Все кидаем вниз. Журавль плоды соберет... «И мы потом все вместе поедим!» — сказал Сверчок и обхватил ствол обеими руками и ногами. Времени на это у него ушло много, но он залез на дерево выше, чем сидели мы с Камисимо. Выглядело это некрасиво и опасно, так что мы хотели даже подать ему руки. Сверчок был крупным парнем, но ловкостью не отличался. Такое впечатление, что его голова не успела за ростом и развитием тела. Что бы он ни делал, все получалось плохо. На физкультуре, во время кувырков на матах, он так неловко заваливался вперёд, что оказывался не на мате, а на полу. Когда он пробовал встать в стойку на руках у стены, у него ничего не получалось. Он только пукал несколько раз, и всё. Я ни разу не видел, чтобы он проявлял активность во время игры в гандбол. Он оставался на поле до конца матча, но никому не хотелось, чтобы он орал, поэтому ему просто не пасовали мяч. Играя в другой команде против него, я однажды бросил мяч без всякой задней мысли, и он не смог его поймать. Мяч ударил его по пояснице, и потом Сверчок хватался руками за воздух перед грудью, как неуклюжий форвард сборной. В это мгновение все замерли, но ничего особенного не случилось. Сверчок с досадой усмехнулся и вышел за пределы поля. Я посмотрел вниз. У подножия холма стояло новое трехэтажное здание. На втором этаже в большом окне виднелись несколько парней. Там же росли высокие деревья, которые могли бы спрятать нас друг от друга, но сейчас мы отчетливо видели их. Похоже, пятиклассники. В этом городе в началке в каждой параллели было по одному классу, и мы помнили лица даже тех, кто старше нас на год. В здании располагался центр соприкосновения, в котором были детский комплекс и библиотека, проводились выставки картин и каллиграфии. Там всегда пятиклассники сидят, все оккупировали, щелкнув языком Камиму, проследив за моим взглядом. И тут же, развернувшись на ветке, сел спиной к зданию. Симому уже, несмотря на то, что мы только что говорили о соприкосновении, даже не посмотрел в их сторону. Пятиклассники за окном сидели на полу по-турецки и играли в геймбой. Разглядеть было сложно, но, скорее всего, в цветной, который вышел два года назад. У меня был черно-белый. Но с тех пор, как ушла мама, я его ни разу не включал. Один из пятиклассников поднял голову и заметил нас, сидящих на дереве. Тотчас сказал что-то остальным, и все они одновременно посмотрели в нашу сторону. Все они смеялись. Вот как! Теперь понятно, почему никто, кроме сверчка, не хотел сюда ехать. Пятиклассники сидели в комнате с кондером и играли в геймбой. А мы собирали ему и выглядели то ли как неандертальцы, то как дети малые. Не хотелось, чтобы нас застали за подобным занятием. — Журавль, ты готов? Сейчас сброшу тебе. Согнувшись среди веток, образовавших что-то похожее на иероглиф, Сверчок протянул руку к ему, висевшему на кончике ветки. Среди красных плодов он выбирал те, что побольше, и стал кидать их вниз, в траву. Журавль вяло пошел их подбирать. — Томиока! ему вкусны, когда они красные! но слишком красные или даже черноватые. Они это... гнилые. Смотри, не проколись. Подражая сверчку, я срывал плоды и кидал их вниз. Если на них сидели муравьи, то я сперва сдувал их. От каждого моего движения ветка качалась, сквозь листву проникали солнечные лучи, которые светили в глаза. Камиму и Симому, не торопясь, тоже срывали и кидали плоды, а журавль подбирал их внизу. Время от времени сверчок отправлял в рот сорванный ему и смачно выплевывал косточки. «Жижа такая сладкая! Супер!» Камиму посмотрел на Симому и прошептал «Жижа!» Симому сжал губы, чтобы не рассмеяться. Я подумал, лучше бы они сказали, что это не жижа, а сок. Но и так было понятно. Поэтому я промолчал. «Ну все! Хватит на сегодня! Айда есть!» Сверчок медленно слез, скользя по дереву, и, держась за его ствол руками и ногами. На последнем метре показалось, что еще немного, и он соскользнет и свалится, поскольку не опустил ноги. В итоге он тяжело приземлился на попу. Потом встал и решил помочь нам спуститься. Но Камиму и Симому спрыгнули сами. Я повис, держась за большую ветку обеими руками. Хотел было спрыгнуть в траву, но не смог, так как Сверчок стоял внизу и мешал мне. Он схватил меня за зад, осторожно поставил на землю и положил мне на голову свою руку, испачканную соком емо. «Пошли! Поедим в теньке!» Я подумал, что мы и впрямь куда-то пойдем, но сверчок просто тут же сел под деревом. Мы с Ками и Симо сели там же. Журавль принес ему, завернутое в носовой платок, и положил их посередине. Всего около тридцати штук. Я ел емо в первый раз. Плоды были теплые, а в центре огромная косточка, так что есть оставалось не так уж и много. Но на вкус они были неплохие. Если раздавить кусочек ему языком, прижав его к верхнему небу, то из него выходит сладкий сок, который затем попадает в горло. А куда же выкидывать косточки? Пока я раздумывал, сверчок выгнул шею и выплюнул косточку позади себя. Я сделал так же. На фоне ослепительно-голубого неба темно-красная косточка исчезала из поля зрения, то уменьшаясь, то увеличиваясь. Журавль, Ками и Симо клали себе в рот Емо с таким выражением лица, как будто их заставляли есть живых жуков, а косточки выплевывали себе под ноги с таким видом, будто изрыгали из себя трупы. Журавль несколько раз поглядел на часы, наверное, не мог дождаться, когда сверчку надо будет возвращаться домой. В начале пятого сверчок говорил «Мне в Идзакаю!» и уходил раньше других. Его родители держали питейное заведение, и ему вроде как надо было помогать им. Сначала вместе с остальными я провожал сверчка взглядом, а теперь чаще всего стал уезжать вместе с ним. Без сверчка эта троица нарочно начинала обсуждать всякую всячину, о которой я не имел никакого понятия. «Ребзя, может, кто-нибудь купит геймбой, а?» «В него можно и на улице играть», — предложил Сверчок. Весь рот у него был вымазан красным соком. Практически у всех одноклассников Сверчка дома была приставка «Супер Фомиком» — игровая приставка от компании «Нинтендо». «Я тоже привез свою из Токио». Она так и лежала в картонной коробке. Но в этом городе младшеклассникам было запрещено собираться у кого-нибудь дома после уроков, чтобы поиграть в игры. Типа из-за этого может испортиться зрение и развиться гиподинамия. Наверное, пятиклассники собирались в соприкосновении по этой причине. «Кто-нибудь купит, и мы вместе будем играть, да? Да? Да, да, да!» Для убедительности Сверчок посмотрел каждому из нас в лицо. Журавль, Ками и Симо закивали, немного улыбнувшись. Я хотел было сказать, что у меня есть геймбой, но передумал. Геймбой с черно-белым экраном уже устарел. Одна досада от него. «Журавль! Который час?» — спросил сверчок, и журавль поднес к лицу руку с часами. Я увидел со своего места электронные цифры. 1558. Пятый час. «Вот как! Ну, я поехал! Мне в Эдзакаю, извиняйте!» Сверчок запихнул в рот ему и встал. Я поднялся за ним. Мой уход вместе со сверчком вошел в привычку, поэтому никто не задавал лишних вопросов. «Мне еще карасику надо корм дать. У меня же это... рыбка есть. Она маленькая пока. Я ее вахаку выловил. Кормлю ее кормом для золотых рыбок. Когда я к ней подхожу, она ко мне подплывает. Реально!» Поняли, как бы хотел сказать он, улыбаясь, но мы всего лишь неуверенно мотнули головами. Он хвастался рыбкой уже в третий раз. Во второй раз Журавль сказал тихонько, «Они же бедняки, она вырастет, и они сожрут ее, наверное». Глава третья. «Где моя мать, я не знаю. Мне просто неизвестно, в каком она конкретном месте, а вот в каком она мире...» Я худо-бедно себе представляю. Ну, так же, как понимаешь, когда говорят «ушел в мир иной». Когда я учился во втором классе, мама работала кассиром в супермаркете неподалеку. По утрам мы выходили из дома в следующем порядке. Папа, я, мама. Она работала где-то до часу дня, поэтому возвращались мы так. Сначала мама, потом я, потом папа. Иногда бывало «я, мама, папа». «Сегодня я задержусь на работе», — иногда говорила мама. В такие дни она возвращалась часов в семь-восемь вечера. Я готовил рис в рисоварке, разогревал в микроволновке жареное мясо с имбирем, креветки в кляре и курицу в панировке в тостере и ужинал один. У меня был бонус. Я мог есть, смотря телек. Но мне все равно бывало тоскливо и одиноко. Не знаю почему, но это чувство тоски накатывало волнами. Иногда я вообще ничего не чувствовал, а иногда мне казалось, будто что-то высасывает все содержимое моей груди. Однажды после уроков эта волна стала особенно большой. Мне показалось, что еще немного, и она опустошит меня. Я взял кошелек и пошел к лифту. Это было незадолго до прихода зимы. Пока лифт спускался с седьмого этажа на первый, я отстегнул липучку кошелька и пересчитал монетки. Там было 400 с небольшим йен. В супермаркете, где работала мама, был небольшой отдел канцелярских принадлежностей. Я собирался купить там ластик. Что бы сказать? Я потерял ластик в школе. Или же он у меня истерся. Так и не придумав, как правильно сказать, я спустился на лифте и вышел из главного входа нашего дома. Пока шел по дороге по направлению к супермаркету, я заметил, что стал необычайно бодр. Как будто в мою грудную клетку влили питательную жидкость, и она заполнила все пустоты. В какое-то мгновение мне подумалось, что я иду в супермаркет из-за мамы. Несмотря на то, что она занята работой, мама хочет увидеть меня. И тут я появляюсь. Пусть я всего лишь второклашка, я иду один, и у меня кошелёк. Она наверняка очень обрадуется, может быть, даже расплачется. Когда дошёл до супермаркета, в отделе зелени неподалёку от входа я заметил знакомую тётеньку-продавца. Когда мы с мамой заходили сюда за покупками, Мы несколько раз общались с ней. «Твоя мама ушла в час», — сказала она, когда я посмотрел в сторону кассы. Словно в качестве оправдания я выбрал ластик в канцелярском отделе, оплатил его на кассе у чужого человека и вернулся домой. Мама вернулась в восьмом часу, и я сказал ей, что потерял ластик и ходил в супермаркет за ним. «Я был там, а тебя не было», — сказал я, Я ни в чём не сомневался, просто мне хотелось, чтобы мама узнала о моём отважном приключении. «Только не говори об этом, папе!» Мама оглянулась на меня, снимая пальто. Она улыбалась, только глаза её совсем не улыбались. Она смотрела на меня, как на предателя или что-то вроде того. Хотя нет, просто позже я напредставлял себе столько всего, что, может быть, на самом деле такого и не было. Какой там был взгляд? Постепенно мне стало тяжелее вспоминать все, что связано с ней. Тогда я кивнул ей, но в конце концов нарушил данное ей обещание. Прошло несколько дней, и в субботу, когда у папы был выходной, я решил похвастаться ему, как сам ходил в магазин. Я ведь не знал, насколько важным было обещание данной матери. Папа слушал меня так, как будто смотрел скучную передачу по телевизору. Сейчас, мне кажется, он настолько сдерживал себя, чтобы не взорваться, что его лицо утратило всякое выражение. Что и как было потом, я не знаю. Я стал чаще просыпаться по ночам. Меня будили равнодушный ровный голос отца, удары по обеденному столу, схлипы матери. Мне казалось, что я слышал именно эти звуки. Иногда предчувствия меня не обманывали. А может быть, это было не предчувствие, а признаки чего-то. Во время зимних каникул мы с отцом сели на Синкансен и поехали в гости к дедушке и бабушке. Тогда мне и в голову не могло прийти, что потом я стану у них жить. Мы провели дома у бабушки и дедушки семь дней. Мы и раньше приезжали к ним на Новый год или на Бонн летом, но так долго мы никогда у них не гостили, даже без мамы. Дедушка с бабушкой, как и прежде, улыбались мне, мы все вместе смотрели новогодний конкурс «Песни», ели новогоднюю еду. Но когда я ложился спать, до меня доносились голоса разговаривавших о чем-то троих взрослых, как далекая буддистская молитва. Когда мы вернулись в Токио, отец отправил меня домой, а сам остался на улице. Я открыл дверь и увидел маму. Она сидела, выпрямив спину, на стуле в столовой. Мама была накрашена, она пристально посмотрела на меня, вошедшего в комнату. «Прости меня» сказала она, встала и вышла из дома. Я не знал, что с тех пор больше не увижу ее. Как дурак, не проронив ни слова, просто смотрел, как она уходит, о чем-то задумавшись. Мама не возвращалась, отец не поднимался, и я стал зачем-то осматриваться. Заметил, что в доме не осталось маминых вещей, как будто здесь всегда были только наши с папой вещи. В шкафах все было аккуратно разложено. Нельзя сказать, что мне и сейчас совсем непонятно, что произошло. Я понимаю, но смутно. После того, как мама ушла, мы с папой смотрели сериалы и шоу. Иногда он внезапно переключал канал или вообще выключал телевизор. Наверное, в сериале или шоу показывали то же, что случилось с мамой. После того, как я начал жить с дедушкой и бабушкой, они иногда произносили слово «мужчина», думая, что я не слышу их, и я догадывался, что они подразумевают что-то другое, не то, что пишут на двери туалета или раздевалки в школе. глава четвертая. «Сверчок, а тебя так прозвали, потому что тебя зовут Минагава Сея?» — спросил я его, когда мы ехали на великах, возвращаясь после сбора Емо. «С чего это?» «Так просто интересно». «Не-е!» — Я про то, что с чего ты решил, будто я сверчок из-за того, что меня зовут Минагава Сея. — А, ну смотри, если взять первые слоги от фамилии и имени и прочитать их наоборот, то получится Сэмми, то есть сверчок. Сверчок, заскрипев цепью, бросил на меня взгляд. — Это слишком заумно. Он сказал, что сверчком он стал в прошлом году. — Не знаю даже, журавы или остальные стали называть меня сверчком, но я сначала, ну... Не догадывался, что они обо мне. Я это как-то подошел к ним, а они про сверчка говорят. Ну, я подумал, что они про сверчка, который насекомая. А потом услышал, как Симому говорит, сверчок после четырех домой едет. Ну, и тут я понял, что они про меня. Когда дело доходило до длинных фраз, сверчок сперва говорил то, что сразу приходило в голову, и требовались усилия, чтобы понять, что он имел в виду. Иногда, как, например, сейчас, он вообще не отвечал на заданный вопрос. «Ну так, почему сверчок?» «А, ты об этом...» «Ну, я тогда спросил их, и они, это...» «Сначала прямо удивились так, видно, не замечали, что рядом стою». «Ну, и тут журавль-то и говорит...» «А у тебя голос хриплый такой, с присвистом...» «Ну, говорит, красивый голос такой, на сверчка похож...» «У них же еще голоса детские, и у тебя тоже...» Типа, они завидуют мне. Все же любят сверчков. Ну, этих, которые насекомые. Похоже, журавль на ходу придумывал. Наверное, основная причина в другом. Возможно, в том, что он вдруг начинает громко кричать. Или в том, что кожа у него смуглая. Или еще в чем-то. Ну да ладно. Лучше скажи это. Ты в подготовительный поход послезавтра пойдешь? Чего это ты вдруг? Подготовительный поход подразумевал подготовку к летним каникулам. Какая такая подготовка, что в нее входит, я не знал, но после окончания учебного года каждая параллель вместе с классным руководителем отправлялись во всякие места. Наше место было у сосны с корнями на горе Тамби. Да, понятно, что Сверчок имел в виду. Да ничего. Идти в гору по склону, наверное, не так уж сложно. Я совершенно забыл о том, что наврал недавно. — Вот как? Если тяжело станет, скажи, я тебя на спине дотащу. — Все в порядке. — Даже если у сосны с корнями будут деньги лежать, во время похода их не заберешь, наверное. Учитель заметит. — А по пути от школы к горе надо переходить мост через реку ахаку Не надо. Это же какой обход получается? — А, да. Я успокоился. Мы добрались до большой дороги. Наши со сверчком дома находились по другую сторону. Мы добрались до пешеходного перехода, но, наверное, из-за того, что наступил вечер, машин было много, и нам не удалось пересечь его сразу. И так было всегда. И почему не сделают светофор? — У тебя ведь нет ни отца, ни матери, да? Деликатность сверчку была неведома. Он лепил все, что приходило ему в голову. Но это лучше, чем неловкая атмосфера после неуклюжего внимания. «Мне мои говорили, что отец у тебя умер. А с матерью что?» «Ушла». «Почему?» «Не знаю. Стоит только начать ковыряться в причинах, и это будет длиться бесконечно. Наверное, мама устала от холодности и безразличия отца, а отец охладел к ней из-за своей болезни». Болезнь эта могла завершиться летальным исходом, и отцом овладела мысль «Почему именно я?». Его холодность по отношению к матери была, видимо, продиктована просто тем, что мать чаще всех попадалась ему на глаза. Она обращалась к нему, а он игнорировал ее. Постоянно ругал за какие-то мелкие оплошности. Постоянно — это не раз в десять или двадцать минут, а гораздо чаще. «Ничего не поделаешь». Это все из-за болезни отца. Мама рассказывала мне, что отец заболел, когда я учился в первом классе началки. Раньше он был бодрым, любил спорт. Мы с ним часто ездили кататься на лыжах и купаться в море. Узнав об этом, я удивился. Я никогда не видел, чтобы отец занимался спортом или хотя бы смеялся. Мама говорила, что здоровье отца ухудшилось сразу после моего рождения. Он прошел полный медицинский осмотр в больнице и оказалось, что при его заболевании сердце не может перекрачивать кровь, как это требуется. Название болезни – дилатационная кардиомиопатия. Я сейчас могу написать это словосочетание. Я рос, а болезнь отца постепенно прогрессировала. Он пил лекарства, лежал в больнице, конца и края этому не было, и в результате не осталось никаких методов лечения, кроме пересадки сердца. Но найти сердце в Японии — очень трудная задача, практически невозможная. Из-за этого папа стал другим. Неизвестно, понимал ли я, первоклашка, то, о чем говорила мама. Я и не знал, какой характер раньше был у отца, не понимал, что к чему. Но, по крайней мере, мама так сказала. С тех пор я стал задумываться о том, что в какой-то момент отец может умереть. Может быть, мама поговорила со мной, чтобы я был готов к такому исходу событий, но прежде, чем ушел отец, ушла она сама. Она ушла, когда я учился во втором классе, и так и не вернулась. «Вот как!» После того, как мать ушла, мы с отцом стали жить вдвоем. Отец практически не разговаривал дома. Каждый день пил лекарства и уходил на работу. Часто ездил в больницу где как-то раз пролежал около месяца. Бабушка приехала тогда в далекий Токио и позаботилась обо мне. Я засыпал и просыпался с ней, и мои предчувствия, что когда-нибудь отец умрет, становились все сильнее. Не то чтобы бабушка об этом говорила, но это читалось в ее выражении лица или потому, как она вздыхала, или потому, как она, сидя ночью у моей подушки, гладила меня по голове, думая, что я сплю. Я никогда о себе и представить не мог, что отец умрет не из-за болезни. В мире постоянно происходят вещи, о которых ты не можешь и подумать. «Твой отец погиб в автокатастрофе, да?» «Ага. Мои папа с мамой говорили». Родители Сверчка были давними знакомыми моих дедушки и бабушки. Вообще практически все взрослые этого городка друг друга знали. «А что за автокатастрофа?» «А они тебе не рассказывали?» Они говорили, когда я помогал им в Идзакая. Про автокатастрофу я услышал. А потом пришел посетитель, и я отвлекся. Безумно важное происшествие для меня, дедушки и бабушки, а для другой семьи так. Поговорили и забыли. Появился посетитель, прервали разговор, а потом и не вспомнили, о чем речь шла. Его сбил грузовик. Это случилось в новогодние праздники. 4 января Ровно два года спустя, как ушла мать. Мы с отцом первого числа приехали к бабушке с дедушкой. Мать ушла год назад, и атмосфера в доме была гнетущая. Я чувствовал, что взрослым хочется поговорить друг с другом, и большую часть времени проводил в гостевой комнате рядом со входом в дом. Раньше это была комната отца, еще до того, как он поступил в университет в Токио. И когда приезжали всей семьей, мы спали в этой комнате, разложив футоны параллельно друг другу. Раньше втроем я, папа и мама, а в позапрошлые и прошлые годы мы вдвоем с папой. В комнате был книжный шкаф, на его полках стояли старые комиксы, романы, энциклопедии растений и животных. Во второй половине того самого дня я лежал, облокотившись на свернутый футон, пролистывал комиксы, смотрел новогодние программы на маленьком телевизоре и трогал качающийся зуб. Мне надоели эти занятия еще до наступления вечера, и я пошел в другую комнату, где бабушка и дедушка вдвоем, сидя у катацу, смотрели телевизор. Катацу, Низкий столик, накрытый футоном или тяжелым одеялом, под которым расположен источник тепла. Обогреватель. «А где папа?» «Уехал куда-то», — сказала бабушка и похлопала рукой по свободному месту у Кататсу. «Наверное, она тем самым приглашала меня сесть с ними», Но я пошел к окну, которое выходило на веранду, потому что по телевизору показывали какую-то неинтересную новостную программу. И к тому же мне не хотелось, чтобы эти двое начали говорить про мою мать. За окном простирался большой двор. такой никогда не встретишь в Токио. Мне показалось, что он стал просторнее, чем раньше. Не было дедушкиной машины. «Он поехал на машине?» — спросил я. Дедушка и с бабушкой в разнобой закивали. «А ему можно водить?» У отца были водительские права, но я знал, что врачи ему рекомендовали как можно реже садиться за руль. Я предложил его подвести но он сказал, что поедет сам, а то совсем водить разучится. Куда и зачем? Дедушка жестами показал, как тянет веревку, свисающую с неба. Сказал, купит воздушного змея. Из-за болезни отец не мог заниматься спортом. Врачи говорили, что ему следует избегать резких движений. Так что, скорее всего, он поехал за змеем для меня. Наверное, думал, как меня развеселить каким-нибудь новогодним развлечением. А то приехали в гости, а в результате одни взрослые разговоры, и я скучаю. — Эй, сюете! Иди сюда! Дедушка подбородком показал на место рядом с ним. Я сел, сунув ноги под одеяло. Бабушка притянула мне мандарин, встала и пошла заваривать чай. — Миллениум, — говорят. «Да, похоже». На экране появлялись один за другим люди, празднующие это событие по всей стране. Среди них были и те, кто надел солнечные очки с нулями посередине. Почему по телевизору показывают только тех, кто радуется? «Как тебе твоя новая жизнь?» Спросил внезапно дедушка, который до этого молча смотрел телек. Я подумал, что он спрашивает о моей жизни с отцом после того, как мама ушла от нас. Но я ошибался. «Мы недавно обсуждали. У Масаси проблемы со здоровьем. Так, может, вы переедете к нам?» И тут бабушка, будто выждав момент, появилась с подносом с чаем. «Больница на Камуру специализируется на сердечных заболеваниях. До нее меньше часу на машине. Мы с дедушкой можем отвозить и забирать папу». Помню, как именно в это мгновение часы с маятником, висевшие на стене, пробили 5. Их предложение стало для меня шоком. Не то, чтобы я наслаждался в Токио жизнью мегаполиса, да и друзей у меня было не очень много, но мне и в голову не приходило поселиться в этом захолустье, взять и вдруг расстаться со своими одноклассниками. Здесь даже комбини нет, а ребята, живущие в округе, как мне казалось, не очень-то спешили дружить со мной. Тремя днями ранее, первого числа, из окна машины деда, который приехал нас встречать, Мне открылось очень неприятное зрелище. На пустой площади огромный агрессивный детина орал диким голосом на двух парнишек с коротко стриженными головами. На земле лежал треугольный воздушный змей, будто только что упавший. Кажется, парень орал про что-то, связанное со змеем. Сейчас-то я знаю, что это были Сверчок, Ками и Симо». А тогда я видел только здоровенного детину, разоравшегося по пустяковой причине, и двух парнишек со стрижками, какие бывают у деревенских мальчишек. Ходить в одну школу с такими персонажами у меня не было никакого желания. Но причина, по которой я испытал такой шок от слов дедушки и бабушки, заключалась в другом. А если вдруг... Что мы будем делать, если мама вернется домой в Токио? Нажмет на кнопку звонка квартиры 704, а дверь откроет совершенно незнакомый ей человек. Что тогда? Я ждал, что мама вернется, и не собирался бросать это дело. Но прежде чем я сказал это, зазвонил телефон. Он располагался рядом с телевизором. Как сейчас, помню, шла реклама средства для мытья посуды. По телефону сказали, что отец попал под грузовик. Это произошло на большой дороге в сторону пригорода. Справа располагался мост через реку Ахако. Отец остановился в этом ничем не примечательном месте с левого края. На Новый год движение не неоживленное, но все-таки кто-то ехал. Грузовик появился сзади. Он хотел объехать стоявшую на обочине машину, и вдруг дверь этого автомобиля открылась, и отец выскочил наружу. Это было так внезапно, что водитель грузовика затормозил, но было уже поздно. По крайней мере, так обстояли дела со слов водителя грузовика. Отца увезли в больницу, но когда мы примчались туда, он был уже мертв. Я постоянно рыдал. И в больнице, и когда мы ехали домой, и когда уже вернулись, в конце концов я заснул от усталости. Утром я открыл глаза и понял что все случившееся правда, и зарыдал снова. Когда мы примчались в больницу, в помещение, где лежал отец, впустили только дедушку с бабушкой. Меня нет. Поэтому, когда я вспоминаю лицо отца, перед моими глазами появляется или отстраненное выражение его лица, которое было у него при жизни, или отстраненное выражение его лица, которое я видел через окошечко в гробу. Лицо в гробу было спрятано среди хризантем, и между белыми лепестками проглядывали швы. «Зачем он прыгнул под колеса грузовику?» «Не знаю. Наполовину я соврал. Может, он сделал это специально? Может, у него болело не только сердце, но и душа? Может, пока он ехал в город за воздушным змеем, его болезнь распространилась по всему телу и заставила его остановиться посреди дороги?» В первый день того Нового года отец практически не проронил ни слова, пока мы ехали на Синкансене. Он только и делал, что смотрел в окно или на свои колени. Я заметил, что он не просто сидит в прострации, а напряженно думает о чем-то. После того, как потерял отца и мать, я стал понимать. Если долго думать о чем-то, то можно потерять рассудок. Эта болезнь проникает в тебя в тот момент, когда ты о ней не думаешь, и начинает за тебя руководить твоим телом. — Может быть, ты поэтому не хотел туда ехать? Голос послышался совсем рядом. Даже странно. Оказывается, Сверчок придвинул ко мне лицо так близко, что закрыл им солнце. Наверное, из-за большого расстояния между глазами зрачки у него съехались друг к другу, а белки покраснели. Из носа у него текло. Сопли, перемешиваясь со слезами, стекали по лицу. — Поэтому ты не хотел ехать в горе Тамби, потому что надо переходить через тот мост? Неожиданно Сверчок понял то, о чем я не сказал. — Ну да, типа того. Дедушка и бабушка раз в несколько дней приносили цветы на место гибели отца. Но я с того момента, как поселился в этом городке, ни разу там не был. На самом деле, я бы хотел сходить с ними вместе, возложить цветы и соединить ладони в поминальном жесте, но пока не мог этого сделать. — Извини, я не знал. — Поехали. Автомобиль остановился перед пешеходным переходом. Мы начали крутить педали. Спицы в колесах великов сверкали, отражая солнечные лучи. Мы переехали на противоположную сторону большой дороги, и через некоторое время с обеих сторон появились поля. Наши дома находились впереди. Дорога через поля была немощенная, от езды на велике поднималась пыль. Вскоре мы доехали до перекрестка, где разъезжались в разные стороны. Я легонько помахал сверчку рукой и повернул в сторону своего дома. По дороге я оглянулся назад. Сверчок стоял на перекрестке, держа мамин велик, и смотрел в мою сторону. Я почувствовал себя странно, как будто меня скрутило в районе груди. Как будто я хотел икнуть, но у меня не получалось. Пока я ехал вверх по пологому склону домой, это чувство становилось сильнее. Глава пятая. В поход нужно взять с собой бенто и термос. Я отмывал руки от сока ему в раковине в кухне. «Хорошо». «Хорошо», — сказала бабушка, доставая из холодильника ячменный чай. Налила его в два стакана, отнесла в комнату и поставила на столик. Я прошёл за ней и сел. Через противомоскитную сетку на двери доносился стрёка цикад. А когда дул ветер, к ним примешивался звон колокольчика на ветру. «Куда же ушёл дедушка? У входа не было его сапог. Может, он пошёл помочь на соседнее поле?» «Сюэти!» «Какое бенто тебе с собой приготовить?» — спросила бабушка, сидя на коленях за низким столиком, смотря не в глаза мне, а куда-то в область груди. «Вообще-то до этого бабушка мне ни разу не готовила бенто. Когда мы жили в Токио, мама всегда готовила мне что-то оригинальное. Делала из сосисок крабиков, насаживала на шпажки по три мясные тефтельки, отличающиеся по вкусу. Или с виду вроде обычное яйцо, а возьмёшь его в руки — а там на белке разрез зигзагом. Иногда желток был в форме цыплёнка. Ещё до того, как мама ушла от нас, мы приезжали все вместе к дедушке с бабушкой, и я рассказывал бабушке про мамины бенто. «Можешь мне сделать анигири?» «Анигири. Рисовые колобки, зачастую с начинкой, завёрнутые в лист сушёных водорослей нори». «А ещё что?» «Да что хочешь». «Бабушка, а что такое емо?» «Емо! В наших местах так горные персики называют. Красные такие, да?» Мы вместе со сверчком и остальными сегодня их ели. Выражение бабушкиного лица стало такое, как будто я заговорил на неизвестном языке. Я добавил, что сверчком мы прозвали Микагаву Сею. «Сея из Кимбаси? А почему он сверчок?» «Не знаю». Мы замолчали. И опять стал слышен стрёка цикад. Ветер стих, даже колокольчик не звенел. Я смотрел в сад, попивая ячменный чай. Бабушка подползла по татаме к телевизору, включила его и вернулась на своё место. В новостях рассказывали о новой купюре в две тысячи йен, которую пустили в оборот с этой недели. Серьёзный мужчина в очках объяснял смысл волнистой надписи «НО РИТО» на обратной стороне купюры. «Ой, а ланчбокс-то?» Бабушка стукнула рукой по столику. «А?» «Надо же ланчбокс для бенто купить!» «А у тебя нет?» э, «В сарае остался, наверное, старый, которым когда-то сынок пользовался». Бабушка посмотрела в сторону похожего на конуру старого сарая, расположенного в углу двора. Я недавно заметил, что они с дедушкой после смерти отца стали называть его «сынок». Раньше, говоря об отце, они называли его по имени. Масаси-то, Масаси-сё. Интересно, если человек умирает, то его перестают называть по имени? Можно и папин. Где он там лежит? Бабушка хотела было встать, но я опередил ее, отодвинул москитную сетку и надел общие для всех сандали Почему-то мне хотелось самому найти папин ланчбокс. При входе в глубине справа стоит машинка для приготовления моти, где-то рядом с ней. По-моему, он должен лежать в большом полиэтиленовом пакете вместе с пластиковыми контейнерами. Моти сладкие колобки из рисового теста. Я поищу. А контейнеры тоже надо иногда мыть, так что принеси весь пакет. Я вышел на улицу. Моё лицо светили лучи закатного солнца. Я прошел по диагонали по двору и открыл дверь сарая. Я много раз бывал там. В сарае пахло деревом. Окон в нем не было, но между будто бы наспех уложенными досками на полу были щели, поэтому в сарае было достаточно светло, чтобы видеть предметы. На свету, пробивавшемся снизу, были видны скопившиеся клубочки пыли в том самом месте, про которое сказала бабушка, лежал полиэтиленовый пакет. Я потянул за него. Позади стоял странный предмет. Прямоугольный агрегат мутно-серебристого оттенка с кнопками и переключателями сверху. Спереди два больших круглых сетчатых глаза. Между ними маленькое прямоугольное пластиковое окошко. Что это за агрегат? Наверное, старый магнитофон, У нас дома в Токио тоже был такой, только длиннее и совсем не похож на этот. Но вообще-то и такой формы я видел в ТВ-сериалах про старую жизнь. Я протянул руку вглубь полки и придвинул к себе магнитофон. С его обратной стороны был шнур электропитания, резинка вокруг него истлела и разорвалась. Я стер пальцем пыль с окошка и увидел, что внутрь вставлена кассета. На ней была наклеена пожелтевшая бумажка, на которой шариковой ручкой было написано «Салют любви путешественников». Наверняка «Энка» — городской романс. Наверное, пленку раньше слушал дедушка, большой любитель Энка. С помощью магнитофона я, наверное, смогу слушать радио у себя в комнате. Я практически никогда радио не слушал, но мне было интересно, что там за передачи. Может, они даже интереснее, чем программы по телеку. Я сунул магнитофон под мышку, взял полиэтиленовый пакет и вышел из сарая. Бабушка была на кухне и как раз собиралась выключить огонь под шкварчащей кастрюлей. — Спасибо, Сюити. Ой, совсем забыла про него. — Хочу попробовать послушать. — Знаешь как? — Наверное. Я поставил полиэтиленовый пакет у раковины и ушел в свою комнату с магнитофоном. Раньше это была папина комната. Потом она превратилась в гостевую комнату для нашей семьи, а теперь стала моей. Я хотел было вставить вилку магнитофона в розетку, но пригляделся. Она порядком заржавела. Это могло быть опасно, поэтому я пошел в кухню, открыл ящик, где лежали батарейки и лампочки, взял четыре пальчиковые батарейки и вставил их в магнитофон. На кассетнике был переключатель с надписями «ФМ», «ЭЙЭМ» и «Радиокассета». Я поставил переключатель на FM, и из колонок понёсся звук, похожий на шум дождя. Я стал медленно крутить переключатель каналов. В продолговатом прозрачном окошке появлялись одна за другой цифры — 76, 80, 84. Также передвигалась вертикальная палочка, находившаяся над ними. Но сколько я не вращал кнопку, слышны были только шумы. Ни голосов ни музыки. Я попробовал включить АМ. Результат был точно такой же. Может, радиоволны не доходят до нашей деревни? Или сам магнитофон сломан? Я решил проверить. Переключил с радио на кассету и нажал на кнопку воспроизведения. Опять сплошные шумы, хотя что-то было слышно. Женский плач. «Наверное, это бабушкин голос?» Я приблизил ухо к динамику. В это мгновение внезапно послышался громкий голос дедушки, и я, испугавшись, отпрянул от динамика. Дедушкин голос продолжал звучать. Он был моложе, чем сейчас, и говорил он, кажется, о болезни отца. «Откуда на пленке с Энка появилась эта запись? Можно ли мне это слушать? Вполне возможно, что не стоит». Может, это вернет меня в прежнее состояние? Или я заболею?» Я протянул палец кнопки «Стоп» и, пока сомневался, что мне делать, услышал два новых голоса. Голос папы и голос мамы. Голос, который я точно никогда больше не услышу, и голос, который я, может быть, никогда больше не услышу. Слышно было не очень чётко, но понятно, что они говорили друг с другом. Я убрал палец с кнопки «Стоп» и, затаив дыхание, стал прислушиваться к беседе. На плёнку был записан очень грустный разговор. Чем дольше я слушал, тем сильнее мне казалось, как холодный песок потихоньку наполняет всё моё тело. Но это была первая часть беседы, а на второй части я незаметно для себя стал смеяться наверное, впервые после того, как умер отец. Нет, после того, как ушла мать. В разговоре внезапно заговорили о сверчке и, к тому же, о совершенно идиотской ситуации». Наверное, слышал, что сказал врач. Такие болезни сами по себе не проходят. Можно приглушить симптомы лекарствами, но... Твоё состояние постепенно будет ухудшаться. Ничто не поможет, кроме пересадки сердца. Но сколько придётся ждать своей очереди? Говорят, многие умирают так, не дождавшись. Но ну, можно же... И за границей такую операцию сделать? Забудь про операцию за границей. Страховка там не действует, а денег на нее не хватит. Может, нам удастся собрать пожертвование, как знать? Пожертвование не так легко собрать. Это даже дураку понятно. Послушай, Масаси, я понимаю твои чувства, Но говорить так... Да что ты понимаешь? Что чувствует человек, попавший в подобную ситуацию, здоровый не способен понять. Или получится собрать деньги с родственников? Возможно. Получится. Сумма-то небольшая. Ой, что же это я... Пеленки для сюити. Они уже закончились. Совсем не осталось. Помнила же, что нужно их сегодня купить, но... В такое время уже и магазины закрыты. У господина Минагавы есть ведь сын, Сэйя. Может, одолжить у него? Пеленки? Он говорил, они им больше не нужны. Их мальчик родился где-то на полгода раньше Сюэти, да? А, верно. Я недавно встретила его, и он сказал, что им больше не надо. Может, у них осталось несколько штучек, которые они не выкинули? Забрать у них? Но усы, они, наверное, слишком большие. Ну, как-нибудь разберемся. Прости, отец. Если тебе пойдут навстречу, поблагодари хорошенько. Ой... Посмотрите-ка, Сюэти, ты что делаешь? Ах, Сюэти проснулся. Кленка в магнитофоне крутится. Он, наверное, кнопку записи нажал. Как неловко. Человек оттого. Отвал... И все равно падет. глава 6 Что же это ты младенцем пользовался моими подгузниками? Первым делом утром следующего дня я рассказал сверчку про найденную пленку. Но про первую часть записи я умолчал. Вдруг опять расплачусь. — Ага. Мои-то закончились, и дедушка ходил к вам одолжить. — Велики, наверное, были. Я вроде самого рождения крупный. На пленке бабушка об этом тоже говорила. Потом бабушка мне рассказала, как получилась эта запись. Когда мне было два года... Мы в августе всей семьей приехали на Абон, и пленка случайно записалась. По словам бабушки, вся семья собралась вечером в комнате и стала обсуждать болезнь отца. Я спал на детском одеялке на полу, а потом вдруг проснулся и зачем-то нажал на кнопку стоявшего рядом магнитофона. К несчастью, это оказалась кнопка записи, и поверх дедушкиных любимых песен записался разговор. Получается, Я не только трогал магнитофон, который, как мне казалось, видел впервые в жизни, но даже оперировал его функциями. Когда бабушка рассказывала об этом, похоже, ее очень тронули истории прошлого. Я взял магнитофон и включил запись сначала. Услышав голос отца, бабушка сжала средними пальцами рук глаза у переносица, чтобы удержать слезы. Но в тот момент, когда заговорила мама, ее лицо стало строгим. Я сразу остановил запись. Оставшуюся часть, когда все стали обсуждать, что нужно пойти к родителям сверчка и одолжить у них подгузники, я пересказал бабушке своими словами. Бабушка рассеянно сказала «Ах, вот как!» Но лицо ее все еще было строгим. Поэтому я не стал рассказывать о кассете, вскоре вернувшемуся с поля дедушки. После ужина, перед тем, как уснуть, я много раз прокрутил запись. Первую часть я не слушал. А вот вторую, про подгузники, переслушивал снова и снова. В конце слышался голос отца. Его смех. Когда я был маленьким, он, вероятно, так и смеялся. Наверняка в моей памяти остались сцены, где отец смеется, но образ переставшего смеяться отца был слишком сильным. Ничего другого я вспомнить не мог. — Так мы с тобой с самого детства, дружбаны! Сверчок присел на корточки и положил руки мне на парту. «Почему?» «Ну, обычно чужие подгузники ведь не используют, да?» Что он хотел сказать, было не очень понятно, но явно ничего плохого. «И что было дальше? Как ко мне домой за подгузниками пришли, тоже на записи есть?» «Да откуда?» «Он вообще меня слушает. Отец заметил, что я включил запись, и наверняка дедушка нажал на кнопку «Стоп», потому что запись на этом закончилась. После этого зазвучала н которая изначально была записана на кассете. Он сильно удивился. «А что за песня?» э -э, «Салют любви путешественников». «Это какая?» Я тихонько напел услышанную вчера фразу, но Сверчок, как мне показалось, ее не знал. «Это хорошая песня. Думаешь?» Учитель вошел в класс, и Сверчок побежал на свое место, чуть не свернув стол по пути. Во время уроков в тот день у меня в ушах звучал смех отца. Но чем больше он повторялся, тем сильнее на него накладывался голос певца «Салют любви, салют мечты». Неизвестный исполнитель Энка пел «Он рассветет», а затем после паузы с чувством «Взорвется он и опадет». Мне хотелось еще четче помнить отцовский смех но постепенно впечатления от Энка становились все сильнее и к четвертому уроку практически полностью вытеснили голос отца. Сверчок на каждой перемене подходил к моей партии. До этого всякий раз, как заканчивалось занятие, он подходил к моей партии вместе с остальными, но в этот раз не позвал с собой Журавля, Ками и Симо, что показалось необычным. Троица веселилась за парты Журавля, Может, они радовались тому, что им удалось спихнуть неудобного сверчка на меня. «Журавль, Ками и Симо, оказывается, уже домой ушли!» После уроков мы впервые возвращались со сверчком вдвоем. недружелюбные они», — нарочно сказал я, смотря вдаль проселочной дороги. Почему-то мне хотелось, чтобы сверчок разлюбил эту троицу. «Давай положим ранцы и поиграем!» — решился предложить я. Но сегодня у сверчка не было времени. «Мне надо помочь вот Эдзакая», — сказал он и посмотрел на мою голову, немного дольше, чем обычно. «Сегодня шесть часов же учились». Я сделал вид, что мне не очень-то и хотелось, и опять стал смотреть на дорогу. Вокруг глухими голосами, словно больные астмой, стрекотали цикады. Лучи солнца пощипывали кожу, будто ее посыпали солью и перцем. На раздолбанной дороге появились четкие тени, далеко вдали чернили пятна, похожие на лужи. Я пытался вспомнить, как же они называются, но сверчок рядом со мной запел «Салют любви, салют мечты». Ха, с одного раза запомнил? Эта песня иногда играет у нас в Идзакая, в Кимбаси. Мне кажется, я ее там слышал. Хорошая песня, правда? Ага. И мы стали горланить одну и ту же фразу до самой развилки, где мы разъезжались в разные стороны. И постепенно стали все больше дурачиться. После «Рассветет!» задерживали дыхание, стараясь не рассмеяться. Смотрели друг другу в лицо. Пять секунд, десять. А потом вместе на выдохе пели «Взорвется он!» «И опадёт, и опадёт». Когда до расставания оставалось совсем чуть-чуть, мы стали петь абсолютно синхронно, как будто по указке. Так мы веселились, и я вспомнил про листок бумаги, который во время обеденного перерыва обнаружил у себя в парте. Листок, вырванный из тетрадки, на котором были нарисованы два человека. Один тощий, как комарик, а второй, как горилла, с ногами в раскоряку. У похожего на горилу было огромное расстояние между глазами. Наверное, это были я и Сверчок. А нарисовал нас Журавль, Ками или Симо. Ничего удивительного. Я и раньше знал, что они противные. Так я понял, что Сверчка прозвали Сверчком из-за широкого расстояния между глазами. «Завтра в походе пообедаешь вместе со мной?» — спросил я Сверчка перед тем, как мы разъехались. Он посмотрел на меня с удивлением. «Что, нельзя?» «Ты прикалываешься?» «Вместе пообедаем, а во время похода споем эту песню». «Давай!» «Я обязательно научусь петь лучше». «Хорошо!» Мы помахали друг другу и разъехались в разные стороны. Я ехал домой, думая о завтрашнем дне. Из школы до горы Тамби, а оттуда по склону до сосны с корнями мы пойдем вместе со сверчком и будем петь салют любви путешественников. На «Рассветет» мы будем задерживать дыхание, а потом синхронно выпаливать «взорвётся он и опадёт, и опадёт». И хотя это мои фантазии, они были такими чёткими, как будто заранее отпечатались в моей памяти. Интересно, если мы так будем петь неоднократно, то, может, станем популярными? Но мне хотелось, чтобы это стало развлечением для нас двоих, для меня и Стверчка, так что, наверное, надо будет петь потише. Пока я об этом думал, сердце моё стало биться чаще — а из низа живота как будто что-то приподнялось. Это ощущение не исчезло и по возвращении домой. Пришлось притвориться, что ничего не происходит, чтобы бабушка с дедушкой не догадались. Но несколько раз мое возбуждение рвалось наружу, проявляясь в уголках рта. И во время ужина, и когда я стелил постель у себя в комнате, и когда я лег в нее, мое возбуждение не стихало. Я хотел заснуть, но у меня не получалось. А когда я обратил на это внимание... Моё сонливое состояние словно испарилось. У меня вспотели подмышки. Иногда я всхрапывал, что вызывало у меня смех. Я десятки раз переворачивал подушку и, наконец, начал клевать носом только под утро. Когда бабушка разбудила меня, у меня оказалась температура 37,4. Бабушка позвонила в школу и сказала учителю, что я не приду. глава семь мама наверное бросила меня бросила отца который боролся с болезнью я валялся в постели смотрел в потолок и думал об одном и том же пробили часы с маятником в соседней комнате два часа а может уже и три наверняка весь класс давно поднялся к сосне и спускался с горы все шли домой и обсуждали кто что будет делать в летние каникулы куда поедет Сверчок, может, рассказал кому-нибудь про салют любви путешественников и пел вместе с ним. Может, даже не с Журавлём, Камиму или Симому, а нашёл кого-то, с кем интересно, и пел, и смеялся с ним ещё радостнее, чем со мной. В комнате на ветру звенел колокольчик. Он звучал немного тише, чем раньше. Наверное, не ветер стал слабее, а у меня с ушами было что-то не то. Я понимал, что со мной будет дальше, так как уже испытывал подобное. Я думал о всяком, прокручивал сотни и тысячи раз, пока эти мысли не начинали закапывать меня живьем. Мир казался затянутым тонкой пленкой. Я не мог ни на чем сфокусироваться. Звуки были с трудом слышны. Я не мог ничего есть, а если и ел, то меня тут же тошнило. Когда приходил в себя, я стоял на крыше или представлял себе к животу нож. Дедушка с бабушкой громко кричали, плакали или фальшиво улыбались. Я хотел извиниться перед ними, но не мог. Я терял голос, как будто кто-то крепко завязал воздушный шарик. Мне казалось, я нашел способ излечиться от этой болезни. Представить себе душу как один из органов, как желудок или кишечник и преградить невидимой тканью что-то похожее на важную дорогу к ней, находящуюся где-то глубоко-глубоко. И тогда на душе наступает покой. Я нащупал этот секрет, и как только ухватился за него, смог разговаривать, как обычно, стал слышать звуки и голоса людей, как раньше. Мне казалось, что все будет хорошо. Но когда я понял, что все усилия оказываются напрасными из-за малейшего повода, Я утратил способность делать это. Наверное, я буду снова возвращаться в это состояние. Может, и отец меня бросил? Может, ему осточертело все, поэтому он бросился под колеса грузовика? Наверное, я сам виноват в том, что и мать, и отец меня бросили. Мне нужно было веселить их еще сильнее, Делать еще более странные вещи, смешить папу и маму, когда мы были еще все вместе. Учиться лучше всех, занимать первое место на спортивных соревнованиях, быть ребенком с более светлым будущим. Во время воскресного посещения школы родителями я, хотя и знал решение задачки, написанной на доске, опускал глаза, чтобы меня не вызвали. Но папа с мамой приходили не для того, чтобы видеть меня таким. Во время собрания театрального кружка в первом классе надо было не бояться и тянуть руку, когда распределялись роли. Так, глядишь, и главную бы получил. На выступлениях хора во втором классе я только открывал рот, притворяясь, что пою, вместе со всеми. Наверное, папа с мамой это заметили. Видимо, поэтому они оставили меня одного. И зачем я пошел в тот день покупать ластик в супермаркет, где работала мать? Почему я нарушил свое обещание не говорить ничего отцу? Если бы я этого не сделал, мама бы не ушла. А если бы не ушла она, то и папа сейчас был бы жив. Я всегда делаю то, чего нельзя делать. Я как дурак молча смотрел, как уходит мама, сказавшая мне «Прости». И в этот Новый год я сидел безвылазно в своей комнате и не заметил даже, как уехал папа. Сидел бы вместе со всеми у котацу. Надо было болтать безумолку, встревая во взрослые разговоры. Тогда бы папа не думал, что мне скучно, и не поехал бы покупать мне воздушного змея. А если бы не поехал покупать змея, то его болезнь не распространилась бы по всему телу, и он бы не остановил машину в том месте. Снаружи послышались шаги. Они приближались к прихожей. Едва различимые звуки, как будто мои уши завернуты в пленку. Прозвенел звонок послышались бабушкины шаги. Открылась дверь. Раздался чей-то тихий голос. Бабушка благодарила кого-то. Собеседник ответил ей. И в это мгновение с моих ушей как будто сняли пленку, и я четко все расслышал. Я отбросил плед, встал и решительно отодвинул фусума. Фусума — скользящая дверь в виде обклеенной с двух сторон непрозрачной бумагой деревянной рамы, используется для деления большой японской комнаты на части. «Я не смотрел, что там внутри». В прихожей стоял сверчок, держа в руках сложенную пополам бумагу с надписью «Табель». «Смотри, это Сэя тебе принёс». Я вышел в прихожую в пижаме и взял у сверчка свой табель. У ворот стоял велик его мамы. После подготовительного похода он, видимо, зашёл домой и потом уже приехал ко мне. «Томиока, ты как? В порядке?» «У тебя темпа, да?» «Все в порядке. Уже нет». «Простудился?» «Просто недосып». «Чем-то занят был?» Как только сверчок сказал, что в походе было классно, у меня на глаза навернулись слезы. В следующее мгновение из глубины моего живота поднялся комок рыданий. Я не хотел плакать, поэтому спешно закрыл рот обеими руками. Но давление моего схлипа было сильнее, и я почувствовал, как через пальцы выходит воздух. Я сдерживал руками свой плач, но он просачивался сквозь пальцы. Сверчок с удивлением смотрел на меня, вытянув шею. Бабушка застыла с открытым ртом, а я присел на корточки Ноги меня не держали. Я наплевал на все, спрятал лицо и громко зарыдал. — Если тебе так хотелось в поход, то давай пойдем сейчас, — предложил Сверчок мне, заходящемуся от плача. — У тебя же темпы больше нет. Поехали сейчас на гору Тамби мне было понятно, что сверчок меня жалеет. Жалкое, недостойное зрелище. Я мог только помотать головой. Бабушка что-то сказала мне, положив ладонь мне на голову, и я со всей силы отбросил ее руку. Тут же мне стало стыдно за то, что я сделал, и я зарыдал еще сильнее. Легкие мои содрогались, глаза распухли от слез, которые текли по моему лицу, будто раскаленные сгустки горных пород». Глава восьмая «Ты закрыл глаза?» «Закрыл». «Падать нельзя!» «Я понял». Я крепко вцепился сверчку в спину. «Поехали!» — крикнул сверчок и начал крутить педали маминого велика. Я сидел на багажнике, зажмурив глаза и готовясь к грядущему трюку. Бум-бум-бум! Всякий раз, когда сверчок крутил педали, мое тело отклонялось назад, и промежутки между этими отклонениями все сокращались. Спускаясь по склону с гравием, велосипед разгонялся. У меня развивались волосы, задралась рубашка на животе. Ветер обдувал мои слегка мокрые щеки. Промежутки между качаниями вперед-назад вскоре исчезли. Сменились одним ровным мощным движением, и мы уже летели вперед, прорываясь сквозь летний воздух. — Давай поедем это, в приключение туда, ну на гору Тамби. — сказал Сверчок, пока я рыдал в прихожей. Что он имел в виду, непонятно. — Совсем давно мы с папкой так. В Идзакая выходной был. Папка, ну, это, посадил меня на багажник велика и такой, типа, «Закрой глаза!» Ну, я это, закрыл. А он стал придумывать всякие небылицы, да. А я поверил. Классное вышло приключение, короче. Как всегда, что хотел сказать Сверчок, догадаться было трудно. Я поднял голову и задумался. Тогда он объяснил мне ещё раз. Я, наконец, понял, что он имел в виду, его история показалась мне очень интересной. Я спросил у бабушки, можно ли мне на улицу, и она мне разрешила. Я ещё немного всхлипывая пошёл в комнату переодеваться, а когда вернулся, Сверчок уже сидел на мамином велике. Он улыбнулся одними губами, посмотрел на меня и пошевелил бровями. «В земле огромные дыры!» «Там, наверное, кто-то живет», — вопил сверчок, раскачивая велик вправо и влево. Не открывая глаз, я изо всех сил держался за сверчка и вопил, пожалуй, так же громко, как и он. «Смотри, не упади!» Мы мчали не по пыльной деревенской дороге, а по загадочной пустоши, покрытой гигантскими дырами. Запах поля, который мы чувствовали, был запахом таинственных существ, которые живут в глубине этих дыр а когда запах становился сильнее, это означало, что они приближаются к нам, выползая из своих нор. Но мы мчали вперед, объезжая эти огромные дыры одну за другой и не думая об опасности. — В нашу сторону течет лава! — Сверни! Объедь! Не снижая скорости, велосипед резко свернул влево. Поверхность земли стала ровной, правым ухом я слышал звук автомобильных двигателей. «Мы разогнались километров до ста! Обгоняем машины одно за другой!» Мы пулей промчались совсем рядом с раскаленной лавой. Иногда колеса вздрагивали, конечно же, не из-за бордюров, а из-за бездонных трещин, образовавшихся в земле. Вскоре велосипед стал раскачиваться в едином ритме, хотя рытвины вдоль дороги не были ничем закрыты. «Мы сейчас едем по рельсам!» Велик мамы-сверчка с нами двумя несся с дикой скоростью по рельсам, того и гляди за нашими спинами, раздастся гудок. Велик содрогался от бесконечного количества шпал. Наши голоса тоже мелко вибрировали. Спереди приближался звук мотора, который говорил о появлении врага, обладающего оружием будущего. Звук мотора стал слышен совсем близко. Он пронесся слева от велика и приторно запахло травой. Атака врага сорвалась. Вращающиеся зубья его оружия раскидали росшую на земле траву. Вскоре мы съехали с рельсов и вырвались из лазерной зоны, похожей на пешеходный переход. Мы мчались дальше. Сверчок повернул велик вправо. Снизу послышался тихий шум воды. Мы переезжали через мост. Под ним чернеющая река с ядовитыми водами. Мы перебрались через этот длинный мост, а за ним шла опасная горная дорога. Ее ширина была не больше тридцати сантиметров, а слева и справа — отвесные скалы. Настолько эта дорога была опасной. Глава девятая «Ничего себе! Я же был тут недавно! Полно монет лежало!» Я впервые увидел сосну с корнями. Она действительно, как и говорили, Имела странную форму и была похожа на стоящего осьминога. Внутри темнела пещерка, в которую и заглядывал сверчок в поисках денег. Но там даже одноеновой монетки не было. Во время похода учитель смотрел за нами, так что я не мог их забрать. Но тут, наверное, ен пятьсот было. После подъема в гору на велике сверчок задыхался. Даже я, который просто сидел на багажнике сзади, и то дышал с трудом. Да ну их! Деньги эти! Я обещал тебе! Я предупредил журавля, Ками и Симо, что приду за деньгами. Так что, наверное, их кто-нибудь другой забрал. Да ладно! Ветерок с гор обдувал мое вспотевшее тело. Мы стояли перед сосной с корнями, подняв подбородки и подставив лица солнцу. Я вдыхал воздух через нос, а сверчок стоял с широко открытым ртом, будто приготовившись ловить дождевые капли. «Мы по дороге переехали через мост, да?» — спросил я, пытаясь отдышаться. Сверчок кивнул, не закрывая рта. «Переехали!» С тех пор, как поселился в этом городке, я впервые оказался в том месте, где погиб отец. Сбоку от моста через реку Ахака дедушка и бабушка раз в несколько дней оставляли цветы. «Может, теперь у меня получится?» Если буду вспоминать наше приключение, я, наверное, смогу нормально ходить через это место. По мере того, как успокаивалось мое дыхание, это настроение растекалось по всему моему телу. Дошло до каждого пальца на руке, до кончиков ногтей, до каждого волоска. Мутная вода, скопившаяся в моей душе, выплеснулась наружу, как будто выдернули пробку, и пейзаж вокруг внезапно приобрел четкие очертания. Я чувствовал запах влажной земли, слышал, как листья легонько соприкасаются друг с другом. Я слышал всё, как гудела земля, когда я делал даже небольшие движения, как дышал стоявший рядом со мной Сверчок, как будто мне дали новые глаза, уши и нос. «Сверчок, а тебе разве не надо Вадзакая помочь?» «Да, надо сегодня». Я просто забежал и молча положил табель, так что все равно, когда вернусь домой, меня будут ругать. А если уж будут ругать, то чем позже, тем лучше. Сверчок опять нагнулся и стал рыться в пещерке сосны с корнями, прижав лицо к земле. Но все равно не нашел монет и под конец, бормоча что-то себе под нос, полностью влез в это темное пространство. Я бы смог пролезть туда свободно, но сверчку там было очень тесно. Он сел по-турецки, глядя на меня. Казалось, сосна растет из его тела. Я раньше это, когда сбежал из дома, здесь был. Сбежал из дома? Ага. Надоело помогать Вадзакая. То, что родители меня всегда ругают, и то, что, когда ругают, обзывают идиотом. — Пусть даже я и идиот! — слившийся с сосной сверчок, нафмурив свой узкий лоб, посмотрел на небо. Там зависла стрекоза, которая тут же упорхнула, как будто испугавшись того, что на нее смотрят. А здесь можно жить, не попадаясь никому на глаза. Взрослые кладут сюда деньги, можно их брать и покупать себе еду у подножья горы. Ну, конечно, так, чтобы тебя никто не заметил, И даже если дождь пойдет, то в этой пещерке или под деревом не промокнешь. Вот только питьевая вода нужна. Поэтому я взял с собой термос. Если питье в нем закончится, можно спуститься к мосту и набрать воды в реке. В реке же воды хоть отбавляй, сколько не ходи. Сверчок гордился собой. Видно было, что он не испытывает никаких сомнений в том, что говорит. Но я передумал. Почему передумал? Я приехал сюда на мамином велике. Нехорошо это. Сверчок подобрал земли камушек, бросил его в никуда. Но когда я вернулся, родители видно подумали, что я просто где-то болтался без дела и наорали на меня. Время-то начать помогать в отзакае я пропустил. Ну я и подумал: "На хрена я вернулся-то?" Ну сейчас это самое Я думаю, вот и хорошо, что из дома не сбежал. Ведь если бы я сбежал и жил здесь, я бы тогда и в школу не ходил, и мы бы с тобой не встретились. Сверчок попытался заглянуть мне в глаза, но я отвернулся. Совсем рядышком с жужжанием пролетел мохнатый шмель. Наконец он нашел на земле белый цветок и залез внутрь его лепестков, распахнутых, как звездочка. Стало тихо. Есть место, где можно посидеть, отдохнуть. Пошли». Сверчок, изогнувшись, вылез из пещерки в сосне, отряхивая плечи и спину. «Вон там есть крыша и лавки. Как сарай, только стен нет». «Беседка?» «Да кто же его знает?» Мы пришли. Постройка действительно оказалась беседкой, в которой уже сидели три человека. Сверчок молча подошел к ним. Он некоторое время постоял так, Но никто из троих не обратил на него внимания. «Вы же говорили, что у вас нет!» Увлеченный игрой журавль, Ками и Симо одновременно подняли головы и посмотрели на сверчка. У каждого из них в руках был цветной геймбой, а на скамейке лежали испачканные землей монеты. Глава 10 Прошла неделя, как начались летние каникулы. — Они на тебе, как мешок, болтаются, а тебя слишком обтягивают. Мы стояли друг напротив друга в пыльном сарае и смотрели вниз. Мы поменялись трусами, брюки, вывернутые наизнанку, валялись рядом на полу. — Если ты руки отпустишь, они с тебя свалятся, — сказал мне Сверчок. Я попробовал опустить руки, и трусы тут же съехали до лодыжек. Сверчок прыснул. Я снова надел трусы и сжал колени. И мы заржали, наполнив нашим смехом все пространство тесного сарая. Пока мы смеялись, сверчок пукнул, и мы захохотали еще сильнее. — Сверчок, ты когда у стены на руках стоял, тоже пукал, поэтому так и получилось! — задыхаясь, — сказал я, немного приспустив трусы и показал их сверчку. Трусы сверчка в районе попы были коричневатого цвета. «Ой!» — завопил сверчок, подлетел ко мне и подтянул на мне трусы. А потом, передумав, стянул их вниз, снял мои трусы, вернул их мне и надел свои. Я тоже надел свои. «Все-таки в собственных трусах спокойнее. Сидят как влитые». После похода на гору Тамби мы, не сговариваясь, каждый день стали играть в сарай у меня во дворе. Около десяти утра сверчок звонил в колокольчик, я выскакивал из дома, и мы бежали в сарай. Мы играли во что за Иногда вытаскивали старые инструменты или непонятные агрегаты и крутили их за разные ручки. Иногда доставали прибамбасы для цукими и расставляли их по порядку. Или убирали паутину, или тренировались щелкать суставами пальцев, или, как сейчас, менялись трусами трусами мы менялись из-за той истории, когда мне было два года, и родители одолжили подгузники сверчка. Нам хотелось проверить, насколько отличается размер. Никакого другого смысла в наших действиях не было. Дедушка дал мне пустую магнитофонную кассету, и иногда мы развлекались тем, что записывали наши голоса на магнитофон. Ни я, ни сверчок никогда до этого в жизни не слышали со стороны, как звучат наши голоса. Мы оба утверждали, что наши голоса совсем другие, но они были записаны на пленку, так что в конце концов нам не осталось ничего другого, как смириться. Я и не думал, что у меня такой детский голосок, и очень из-за этого расстроился. А Сверчок не догадывался, что у него настолько грубый голос, что тоже безумно его огорчило. Чтобы избавиться от полученного шока, мы спели «Салют любви путешественников» и записали эту песню на магнитофон. В процессе мы не могли удержаться от смеха, и перезаписывать пришлось несколько раз. Наконец мы решили, что запись готова, но оказалось, что в одном месте, начиная от «Рассветет», и да «Взорвется он», и «Опадет», и «Опадет», мы слишком перестарались, так что голоса звучали неестественно, и мы перезаписывали песню снова. В перерывах между играми мы болтали о разном. Например, о том, что сверчку дали имя Сэя в честь героя манги. Он ходит в самурайских доспехах и борется с врагами. Сам сверчок эту мангу не читал. Я тоже. И нам очень нравилось придумать всякую ерунду, о чем она была. Сарай был тесным, и мы так воодушевлялись, что чувствовали на лицах дыхание друг друга. Мы впервые серьезно поговорили и о папиной болезни. Я мог беседовать со сверчком о чем угодно, не впадая в меланхолию. Мне хотелось рассказать ему больше. Когда я написал пальцем на пыли «Дилатационная кардиомиопатия», сверчок сказал, что не понимает ни слова, и посмотрел на меня с уважением. — А у тебя... нормально? — спросил сверчок, показывая пальцем на левую половину моей груди. — Не знаю. Говорят, у мужчин эта болезнь встречается часто. Вторая часть была правдой. Первая — враньем. Как только у отца обнаружили заболевание, меня тут же повезли в больницу на осмотр, после которого сказали, что со мной все в порядке. Мне просто хотелось, чтобы Сверчок обо мне беспокоился. Дедушка с бабушкой, конечно, знали, что мы со Сверчком играем в сарае. Они только один раз предупредили меня, чтобы мы не трогали ничего опасного и больше ничего не говорили. На обед бабушка готовила холодную лапшу. Мы съедали ее в комнате, сидя под вентилятором, и опять бежали в сарай. Во второй половине дня дедушка приносил нам в сарай на подносе колотый лед с сиропом. Мы съедали его в один миг, не заботясь, что заболит голова, допивали разбавленный сироп из плошки и тут же возвращались к играм. В пятом часу сверчку надо было возвращаться домой. Я провожал его до ворот. Мне хотелось задержать его немного, и я говорил ему то, что знал или придумывал на ходу. Говорят, что высота такийской башни — 333 метра, но на самом деле она на 40 сантиметров ниже. Гробница Тутанхамона была спрятана под землей, а нашли ее случайно. Мальчик вел осла, нагруженного водой, осел оступился и на землю пролилось большое количество воды. Так ее и нашли. Многие думают, что название «Тэн-Тоу-Муси» пошло от того, что у нее 10 крапинок, но это не так. тэн -муси» — божья коровка. «Тэн» — крапинки, то 10 «Муси» — насекомое. Она забирается вверх по пальцу или по ветке и летит к солнцу или богу небес «Тэн-Тоу-Сама». Поэтому и «Тэн-Тоу-Муси» а если бы десять крапинок, то была бы «Тэнтооомуси». Но Сверчок про Бога Небес не слышал. О том, что иероглиф «десять» читается как «то», тоже не знал. Так что благодаря всем этим объяснениям я немного выигрывал время. Когда же никакие истории не приходили мне в голову, я просто одного за другим описывал своих одноклассников в Токио. Мне казалось, что Сверчок может мне позавидовать, но он всегда слушал меня заинтересованным выражением лица и никогда не оправдывал моих надежд. По правде говоря, мне хотелось провожать сверчка до дома, но я не мог этого делать из-за стеснения. Сверчок выходил за ворота, спускался по дорожке из гравия, обязательно оборачивался раза два, и тогда мы махали друг другу. Иногда, дурачась, я вертел задом, сверчок делал то же самое мне в ответ, Или же я вставал к сверчку спиной и смотрел на него, опустив голову вниз через расставленные ноги сквозь перевернутый треугольник. Сверчок повторял мою позу. Когда на следующий день мы забегали в сарай, там все оставалось таким же, как вчера. Инструменты, агрегаты и предметы наших игр ждали нас спустя короткое время. «Побудь здесь!» Я вдруг вспомнил одну смешную вещь. Снял футболку и остался в одних трусах. Я выбежал из сарая, нырнул в прихожую, забежал в свою комнату, которая находилась ближе всего по коридору, схватил полотенце, повязал его вокруг талии и вернулся в сарай. «Па — Папарам! — Э, ты чего это, голый? — Я одет. Я приспустил полотенце. Сверчок был поражен. — Вот это да! Окажется, что на тебе ничего не надето. — Фокус-покус! — Да я! «Да я!» Сверчок выхватил у меня из рук полотенце и вышел на улицу. Спустя немного времени он влетел в сарай так же, как я, без футболки, в одном полотенце. Когда смотришь со стороны, реально кажется, что на человеке ничего не надето. Я сам был поражен своей идеей, но вдруг заметил, что в руке Сверчок держит не только футболку, но и трусы. «Сверчок! Я одет!» Сверчок спустил полотенце, но под ним у него, разумеется, ничего не было. И только когда я показал пальцем на его голое тело, он понял, в чем дело. «Дурак, миллениум!» Слово «миллениум», уж не знаю, по какой причине, стало у нас популярным с тех пор, как мы начали играть в сарай. Конечно, в мире оно распространено давно, и ничего нового мы не придумали. Просто запоздали. К тому же использовали мы его совершенно по-дурацки. «Прыжок — миллениум!» — вопил сверчок и внезапно прыгал вверх. Или я бормотал «Сев — миллениум!» и садился на пол, ровно держа колени. Или мы называли случайно забредшего в сарай незнакомого нам жука «жук-миллениум». Нам казалось, что кроме нас двоих никого больше не существует. Может быть, это чувство взрослых, когда у них появляется любимый человек? Я так думал но мне и представить было сложно, откуда у меня появится любимая девушка, если я с ними толком не разговариваю. — Который сейчас час! Сверчок оделся и посмотрел на полку сбоку от входа. Там стояли странного вида часы, совмещенные со стеклянной пепельницей. В первый день мы завели их, поставили правильное время и стали сверяться по ним. Стрелки на часах перебрались за четыре часа. — Мне вот закаю! «А ты завтра придешь?» «Приду». Сверчок улыбнулся, показав неровные зубы, и открыл дверь. Лучи западного солнца ослепили нас. Голос цикад, поющих на улице, стал громче. «Салют любви! Салют мечты!» Напевая, Сверчок вышел за ворота. Я шел с ним рядом. Мои пляжные шлепки, которые я стал носить с началом летних каникул, шумно хлопали меня по пяткам. «Он рассветет! Я хочу, чтобы у меня когда-нибудь был свой велосипед. Днем на этом ездит мама, и я не могу на нем кататься. Они тебе не могут велик купить? Идзакая дохода не приносит. Не знаю, как у других, а у нас все дешево». Совсем недавно дурачившийся и менявшийся трусами сверчок выглядел совсем взрослым. Но если бы у тебя был свой велосипед, мы бы так не играли, как сейчас. Почему? Помнишь, когда ты сбежал из дома, ты вернулся, чтобы отдать велосипед маме. Не хотел поступить с ней плохо. Услышав это, сверчок поднял брови и одновременно опустил уголки губ. Извини. Я соврал. Соврал? На самом деле он испугался поэтому вернулся домой представил себе как кто-нибудь придет за мной и испугался в смысле мне хотелось задержать его хоть ненадолго и я нарочно спросил его повернувшись к нему лицом я тогда по пути на гору там бить так перенервничал из-за того что сбежал из дома ну у меня это самое в горле дико пересохло Я собрался сходить к реке, чтобы набрать воды в термос, и упал. — В реку? — Нет, где-то на полпути к реке. Поскользнулся и грохнулся. Это в тени было, где Иня не растаял. Но я где-то на середине пути остановился и худо-бедно выполз. И вдруг мне так страшно стало. Я выпал сбоку от моста, не в силах пошевелиться. И тут вдруг... Резко затормозил грузовик, тормоза завизжали. Мне показалось, что это конец, что это за мной. Я побыстрее сел на велик и уехал, мчал до самого дома. Тут мамка с папкой мне задали жару. Я был весь в грязи, да и время, когда я должен был прийти помогать в Идзакая, давно прошло. Во время его рассказа у меня внутри все похолодело. Будто мне к коже приложили лед. В ушах зазвенело. Этот звон эхом повторялся то в одном, то в другом ухе и постепенно заполнил собой всю мою голову. «А когда?» «Ты сбежал из дома», — выдавил из себя я. «Не так давно. На Новый год». Пение цикат отдалилось. Я ничего не видел вокруг себя. Только смуглое лицо Сверчка стояло перед моими глазами. «Может, 4 января?» — спросил я. Сверчок посмотрел своими черными глазами вверх, а потом опустил их. «Ух ты! А откуда ты знаешь? Точно 4 Идзакая начинала работать со следующего дня, и нужно было много всего подготовить. Во время этой подготовки опять бы стали ругать меня, называть идиотом, «Вот я избежал Смысл его слов почти не доходил до меня. «Это было вечером? Часов в пять?» «О, именно! В это время!» А когда грузовик остановился... Наверное, очень скоро почти все закончится. Мне хотелось вернуться в тот момент, когда Сверчок еще не начал рассказывать свою историю, но я, конечно, понимал, что это невозможно. А ты не слышал ничего, кроме скрежета тормозов? Нет, вроде. А, вообще-то да, что-то слышал. К как будто что-то упало или ударилось. Бам-бум! Откуда ты все это знаешь? Опять фокус фокус Глава одиннадцатая. В тот день отец ехал в город, чтобы купить мне воздушного змея. Вероятно, проезжая мост, он заметил выползавшего со стороны реки Сверчка, остановил машину, хотел, наверное, помочь ему, поднять его, всего в грязи. Врачи запретили ему делать резкие движения, поэтому отец посидел в машине немного и после этого вышел на дорогу, по которой мычался грузовик. Такой звук был, когда мой папа попал под грузовик. Звук, который услышал сверчок до визга тормозов. Я бросил правду ему в лицо, стоя у ворот. Потребовалось много времени, прежде чем до глуповатого сверчка дошел смысл моих слов. Я всматривался прямо ему в лицо и ждал, когда изменится его выражение, когда оно придет в ужас. Он смотрел на меня своими широко расставленными глазами. Они округлились. Лицо сковало судорога, как будто кто-то вонзил нож ему в спину. Сверчок хотел что-то сказать, произнести, но не мог. Я ушёл в дом, оставив его в этом состоянии. Мне было тяжело идти, как будто я вяз глубоко в грязи. Еще до того, как успел добраться до своей комнаты, я утратил способность передвигать ноги. Я опустился на колени и сел, прислонившись спиной к стене. За раздвижной дверью я видел тень стоявшего сверчка. Я вжал лицо в колени, прокручивая в голове вновь и вновь правду, которая только что мне открылась. Каждый раз мне было так тяжело, как будто я узнал об этом только в этот миг. Мир рушился по несколько раз, и наступала тьма. Прошло много времени, прежде чем я поднял голову. Тень сверчка исчезла. Сверчок каждый день приходил в десять утра, в то же самое время, когда мы играли в сарай. Как будто ничего не случилось. Дедушка и бабушка заходили ко мне в комнату, говоря, к тебе Минагава пришел. Но я отвечал, что плохо себя чувствую, и ни разу не вышел. Сверчок, устав ждать, возвращался домой, а на следующий день упорно приходил снова. «Поссорились?» На третий день спросил дедушка, заподозрив неладное. «Дело не в этом. Я не сказал ни дедушке, ни бабушке о том, что сверчок убил папу. И не собирался им говорить. Просто плохо себя чувствую. Я врал лишь отчасти. С каждым днем нарушения в моем организме становились все очевиднее. Болела голова, Как будто на нее надели ужасно тесную шапку. Я практически не мог есть. На четвертый день поднялась температура. У меня пропали силы. Я не мог встать с постели. Я никак не мог уснуть. А если засыпал, мне снились четкие цветные сны. Во сне не происходило ничего хорошего. Чтобы выскочить из этого состояния, я открывал глаза. Но замечал, что наяву мне еще хуже, чем во сне, и опять закрывал глаза. Все повторялось. Дедушка и бабушка беспокоились обо мне, хотели отвезти меня в больницу, но я говорил одно, что я против. Так и умереть недолго. У них были очень грустные лица, но я не испытывал никаких угрызений совести. На самом деле я был не прочь умереть, ослабив свой организм до предела. Я не понимал, если вокруг только такое, то зачем вообще жить? Если и было что-то хорошее, то тут же происходило что-то плохое. И это плохое после хорошего казалось еще более плохим. Ну и пусть тогда все становится хуже и хуже. Мне хотелось навсегда отправиться туда, где не происходит ничего хорошего. Прошло еще два дня. Дедушка с бабушкой ушли куда-то ранним утром. Может быть, отправились в какую-то клинику проконсультироваться о моем здоровье не в педиатрию или к терапевту, а в клинику душевных болезней. Только смысла в этом не было никакого. Я повернулся на бок, лежа под одеялом, и на глаза мне попался магнитофон, стоявший у стены. В маленьком окошечке виднелась пленка, которую дал мне дедушка. Пустая кассета, на которую мы со сверчком записали всякую ерунду, дурачись в сарае. Только я об этом вспомнил, как мне показалось, что в комнате сидит сверчок, и я почувствовал жар, распространявшийся по макушке. И тут же поднялся, достал кассету из магнитофона, бросил ее на пол и стал бить по ней правым кулаком, как молотком. Но она не ломалась. Тогда я встал и начал давить ее ногой. Она все равно не поддавалась. Тогда я взял со стола электроточилку для карандашей и со всей силы опустил ее на кассету. Послышался хруст. Пластик раскололся. Я продолжал бить по кассете точилкой, и она разлетелась на бесчисленные кусочки. Из кассеты выскочила тонкая черная пленка, напоминающая бесконечное количество переплетенных червей. Стрелки часов показывали начало одиннадцатого. Звонок не звонил. Слышался только стрек и Вчера около десяти утра опять раздался звонок. Дедушка ушел помогать на соседнее поле, а бабушка сидела в туалете, так что в прихожую выйти было некому. Звонок звонил много раз, однако я продолжал игнорировать его. Но с каждым звоном во мне росло раздражение, и постепенно мне стало казаться, что звук попадет прямиком мне в голову, минуя уши. На седьмой раз я уже не мог терпеть. Выбежал из комнаты, ворвался в прихожую и с такой силой раскрыл дверь, что чуть не разбил стекло. Передо мной стоял сверчок с испуганным лицом. Он сильно похудел за эти шесть дней, обострились скулы, и, может быть, из-за этого расстояние между его глазами казалось шире обычного. «Никогда не приходи больше!» Сверчок не смотрел мне в глаза. Его огромное тело будто сжалось, руки повисли, как плети, словно ни на что не годились. «Что ты повадился ходить сюда?» Ты мне мешаешь, поэтому-то тебя никто и не любит. Ты совсем не думаешь о других, даже сейчас. Ты, наверное, вообще не обращаешь на это внимания. А знаешь что? Тебя никто не любит, ни Журавль, ни Камиму, ни Симому, ни я. У меня было такое чувство, будто я со всей силы сжимал протухший плод. В руке оставался запах гнили. Она была перепачкана раздробленными кусками фрукта, а я вытирал ее о лицо моего собеседника. «Даже твое прозвище тебе дали, потому что у тебя между глазами большое расстояние. А ты не знал? Тебя все за дурака держат! Да ты и в самом деле дурак!» Я не мог остановиться, да и не хотел. Я знал, что слова, которые зрели в моем горле и которые я был готов сейчас произнести, Нельзя будет изменить никогда. Но я все равно сказал. Лучше бы ты свалился в реку и сдох, когда хотел набрать там воды. Зрачки сверчка на мгновение дрогнули, и он посмотрел мне в лицо. Тогда мой отец был бы сейчас жив. Я закрыл дверь. Сверчка больше не было видно. Я вернулся в комнату и зажмурил глаза. Что он делал, я не знаю. Может, тихонько плакал у входа или зарыдал, вернувшись домой. А может, толком и не понял моих слов. Дурак же, как ни крути. Бабушка вернулась из туалета в комнату. «Кто это был? Минагава?» Я не ответил. Бабушка тоже молчала. Она посидела около моей подушки некоторое время, бесшумно встала и вышла из комнаты. Скорее всего, сверчок больше не придет ко мне. И пусть я вроде бы хотел, чтобы так и было. В глазах у меня чувствовался жар, а в глубине носа болело. Я протянул руку и придвинул к себе магнитофон. За ним валялась кассета, на которой было написано «Салют любви путешественников». С тех пор, как мы со сверчком начали дурачиться в сарае, Я ни разу не слушал эту пленку. Я вставил ее в магнитофон, перемотал и включил. Дедушка и бабушка, моложе, чем сейчас, мама, которая меня еще не бросила, папа, который еще был жив. Я закрыл глаза и попытался представить себя двухлетнего. И пока я пребывал в этом ощущении, у меня было будущее, которое я мог изменить». Глава двенадцатая. На следующее утро меня посадили в машину. Дедушка, сидевший на водительском сиденье, посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Мы вчера поговорили с доктором. Он в курсе всего. Бабушка села не рядом со мной, а на переднее пассажирское сиденье, так как на заднем для нее не было места. Там стояла сумка для путешествий с моей пижамой, которую я обычно носил, и с туалетными принадлежностями». «Значит...» Вчера они все-таки ездили в больницу. А раз они взяли с собой пижаму и туалетные принадлежности, быстро я домой вряд ли вернусь. Но от болезни своей я точно не вылечусь. Не вылечусь, потому что не хочу. Хочу, чтобы она прогрессировала. А еще хочу, чтобы после каких-нибудь моих действий мир перед моими глазами взял и исчез. Врач, который будет осматривать меня, конечно же, удивится, если спустя несколько дней у меня не будет никаких улучшений. Несмотря на то, что дедушка с бабушкой ему все рассказали, несмотря на то, что он все понял, самого главного он не знает. Сюити, не волнуйся, все будет хорошо. Бабушка повернулась ко мне с переднего сиденья и заглянула мне в глаза, как будто искала что-то. Через некоторое время, уж не знаю, нашла она или нет, бабушка резко опустила глаза и повернулась вперед. Двигатель урчал. Колеса с шелестом проезжали по гравию. За окном, удаляясь, менялся пейзаж. Машина стала спускаться по некрутому склону среди полей. Я опустил голову и стал рассматривать свои белые кроссовки. На левом носке застыла капля сока «Емо». Я впервые с того дня надел эти кроссовки. Когда мы со свречком ходили к сосне с корнями или играли в сарае, я носил пляжные шлепки. Поэтому и не заметил этого пятна на кроссовках. Я потер пятно пяткой правой ноги. Но оно не исчезло, только стало еще грязнее, коричневого цвета. — О, по-моему, это машинами Минагавы. Услышав слова дедушки, я весь напрягся поднял голову и увидел маленькую квадратную серую машинку. Они ехали в ту сторону, где был один-единственный дом. Поэтому можно было предположить только одно. Они ехали к нам. Может быть, Сверчок рассказал что-то своим родителям? Может, они едут извиняться всей семьей? Но когда машина поравнялась с нами, Сверчка я в ней не видел. За рулем сидела огромная женщина, на пассажирском месте мужчина, Немного поменьше. Родители сверчка, которых я видел впервые. Мы ехали по левой полосе, они по правой. В нескольких метрах друг от друга обе машины остановились. Дедушка опустил стекло и высунулся из автомобиля. «Извините, мы сейчас, ненадолго». В этот момент мать сверчка выбежала из машины. Она бежала по гравию по направлению к нам, громко топая, с широко вытаращенными глазами, с таким выражением лица, как будто за ней гонится монстр. — Вы не видели нашего мальчика? — Он сегодня не приходил. — А вы ничего не слышали? Из-за спины матери, изо всех сил вытягивая шею, показался отец. Он тоже вышел из машины. У него тоже было перекошенное лицо, он весь вспотел так, что рубашка казалась другого цвета. В правой руке он держал белую бумажку. «Сэй, я пропал! С утра не выходил из комнаты. Я зашел туда, а там вот это!» Отец просунул бумажку в окно машины. Вырванный из школьной тетради в линейку листок. Написано, как курица лапой. У отца так тряслись руки, что прочитать что-либо было невозможно. «Можно мне?» — спросил дедушка и взял листок. Я пододвинулся вперед и стал читать. В самом верху было написано «Зовещание». Я накопил немного денег, отдайте их томиоке. Они лежат в шкафе, внизу на полке, в квадратной коробке все. Там 52 йены Я их нашел у сосны с корнями. Не давайте карасику много корма. Аквареум чистите один раз в неделю. Если надоест ухаживать, можно в реку Охако отпустить. Простите, что всегда был дураком. Простите, что был никому не нужный. Но мне с вами было хорошо. Спасибо, сейя Я сразу понял, о чем он. Но потребовалось время, чтобы это осознать. И когда я, наконец, по-настоящему понял... Отец тяжело дыша повернулся ко мне. «Сюити, тебе что-нибудь известно? Сэй ничего тебе не говорил?» и я моментально на автомате помотал головой. Какое при этом у меня было выражение лица, я не знал. Но смотревшие на меня дедушка и бабушка, мать и отец Сверчка, видимо, подумали, что это из-за его завещания, и ничего не заподозрили. — Мы тоже сейчас же поедем на его поиски. Дедушка поспешно вернул завещание. Отец сверчка взял бумагу обеими руками и опустил голову в вымоляющем жесте. — Простите, мы очень просим вас. Но вы ведь куда-то собирались. — Но ведь такая ситуация. А вы обращались в полицию? — Мы хотели сначала заехать к вам, но теперь поедем обратно и позвоним им. Почему они сразу не связались с полицией? Меня охватил дикий гнев. Но я понимал, что тем самым хочу обмануть самого себя. — А где вы его уже искали? — Пока нигде. Осматривали окрестности, пока ехали к вам. Голос отца сверчка дрожал. Мать задыхалась. Дедушка включил первую передачу и рукой, будто разгоняя воздух, показал на левую сторону склона горы. — Мы поищем с этой стороны склона, а вы поищите с противоположной. Развернемся у нашего дома. — Хорошо. Дедушка снова поехал. Сначала медленно, чтобы не повредить машину родителей сверчка, которая стояла у правой обочины, а затем, объехав ее, стал набирать скорость. Я увидел в зеркале заднего вида, как отец и мать сверчка побежали к машине. — Сюите. «Ты правда ничего не знаешь?» Я не мог ни кивнуть, ни покачать головой, лишь напрягал подбородок, сжимал губы, дышал через нос и смотрел вперед через лобовое стекло. Это из-за меня. Это я назвал сверчка дураком. Я сказал, что все мы его терпеть не можем. Я сказал, что он сверчок, потому что у него глаза в разные стороны. Я сказал, что ему лучше было бы броситься в реку и умереть. Я сказал, что тогда мой отец был бы жив. Реально, в истинном смысле слова, я совершил то, что невозможно повернуть назад. Я перестал чувствовать свои руки и ноги, хотя ощущал движение машины. Мне казалось, что мое туловище парит в пространстве. Вскоре и оно исчезло. Осталась одна голова, которая двигалась внутри мелкодрожащего пейзажа. Нужно внимательно смотреть вокруг. Может быть, сверчок где-то здесь? Хотя у меня появлялись подобные мысли, я не мог смотреть. И я увидел, что дедушка периодически поглядывает на меня через зеркало, как будто он что-то проверяет, как будто изо всех сил стремится раскрыть то, что я совершил и чего нельзя вернуть. «Впереди!» закричала бабушка. Дедушка изо всех сил нажал на тормоз, но в этот момент что-то выскочило из тени и понеслось на машину. Она дернулась и остановилась. Я сильно ударился лицом о водительское сиденье. В глубине носа стало так горячо, будто там разбушевался пожар. Я уперся руками в сиденье и спешно откинулся всем телом, а дедушка с бабушкой шумно выдохнули. Перед машиной оказался сверчок. В следующее мгновение он с дикой скоростью обогнул автомобиль и схватился за ручку задней двери. Обнажив сжатые зубы, он начал с лязгом дергать левую дверь. Дедушка пришел в себя и нажал на кнопку разблокирования замков. Дверь с силой открылась. Сверчок влетел в машину и, завалившись, шлепнулся на заднее сиденье рядом со мной. — сейя твои мама и папа... — начала бабушка... Сверчок на нее даже не посмотрел. Дверь закрылась. Сверчок со вздохом посмотрел на меня. Одет он был не пойми как. Да и сама ситуация была странная. Сверху пиджак, точнее, это не пиджак, а надетый поверх белой рубашки сюртук, который обычно носят на празднике дети семи, пяти и трех лет или на свадьбе. Внизу шорты в комплект к сюртуку. Но все это было не по размеру, ужасно маленькое. Из-под рубашки вылезал живот, а вот ботинки на нем были слишком большие и хлопали при ходьбе. — Томиоко, ты случаем не в больницу едешь? От удивления я не мог произнести ни слова, и сверчок повернулся в сторону водительского сидения. — Вы едете в больницу? Дедушка кивнул, продолжая сидеть с полуоткрытым ртом. На лице сверчка почему-то появилось облегчение. Он поменял положение, расправив спину. «Поезжайте сейчас!» «Нет, ну...» Бабушка повернулась к нам. «Сэя, что случилось?» «Ничего не случилось. Поехали в больницу, пожалуйста!» «Но тебя же ищут папа с мамой!» «Поезжайте! Побыстрее!» Пока суд доделал, дедушка открыл окно и высунул голову. Он сделал глубокий вдох, открыл рот. Заметив это, сверчок, как зверек, бросился на него со спины. Видимо, он хотел предотвратить дедушкин порыв, но было уже поздно. — Мы нашли Иссею! — Не говорите им! Поехали, быстрее! — закричал сверчок. — Почему ему так хочется в больницу? Может быть, у него, как и у меня, возникли душевные проблемы, и он хочет их излечить? Но тогда к чему это завещание? Я изо всех сил пытался понять, что произошло со сверчком. Старался вспомнить все, что я знал. Произошло всего два важных события. Первое. Я обвинил сверчка в смерти отца. Второе. Хотя сверчок приходил каждый день и звонил в звонок, я к нему не выходил. А потом вышел в переднюю и наговорил ему всяких ужасных слов. Это было позавчера. А вчера звонок не звонил а я в глубине души ждал его. «Если вы не поторопитесь, меня вернут назад!» «Неужели?» «Сея, папа с мамой что, тебя обижают? Тебе тяжело живется дома?» Похоже, Сверчок не слушал бабушку. Он только и делал, что повторял одну и ту же фразу. «Скорее, поезжайте быстрее! Сначала в больницу, потом уже вернете меня домой!» «Вот уж действительно! Неужели?» «Дурак!» — это первое, что слетело с моих уст. Стоило мне сказать, и я продолжил. «Почему ты такой дурак?» «Дурак! Дурак! Дурак!» Я растворился в своей ругани а потом впервые в жизни ударил человека. С каждым произносимым словом «дурак» я бил сверчка. Мои маленькие кулачки ударяли его по плечам, в живот, в грудь но Сверчок с изменившимся выражением лица выставлял вперед согнутые руки, чтобы защититься от моих ударов. А когда я прекратил свое нападение, он положил руку себе на грудь и спросил с обеспокоенным выражением лица. — А что? — Дураком быть запрещено? Услышав его вопрос, я стал нападать на него еще сильнее. Я лупил и лупил по нему кулаками. Сверчок в самом деле был дураком. Таким дураком что в это и поверить сложно. Сзади подъезжала маленькая машинка. Она остановилась посреди дороги, и отец с матерью сверчка поспешно выбежали из нее. Увидев это, сверчок обхватил голову руками и заорал. «А-а-а!» И в конце его крик сорвался на плач. Я бросил ему, дурак, в последний раз и зарыдал вместе с ним. Отец и мать сверчка смотрели на нас, застыв у машины. Наши рыдания продолжались. Мы рыдали перед растерявшимися взрослыми, вцепившись друг к другу в одежду. Вроде ничего хорошего не происходило, но все равно мне казалось, что все в порядке. Не нужно знать причину, по которой отец попал в ДТП. Может быть, мама больше не вернется. Ну и ладно. Скоро наступит двадцать первый век, и всем станет лучше. Все станет лучше. Это предчувствие переполняло меня. Ты же, наверное, слышал, что сказал врач. Такие болезни сами по себе не проходят. Можно приглушить симптомы лекарствами, но твое состояние постепенно будет ухудшаться. Ничто не поможет, кроме пересадки сердца. Ну сколько придется ждать своей очереди? Говорят, многие умирают так, не дождавшись. Да мяука! за границы такую операцию сделать? Не забудь про операцию за границей. Страховка там не действует